Дома номер 39 и 41 на правом углу бывшего Серединского переулка были построены в конце XIX начале XX века и принадлежали купцу Золотарёву. К дому номер 41 пристроено большое служебное здание метрополитена, со встроенным в него вестибюлем радиальной станции Проспект Мира. Золотарёвский дом 41 Забогатае и выразительное декоративное оформление среди местных жителей был издавна известен как Дом с атлантами. Ходили легенды о необыкновенном богатстве его владельцев, при этом фамилия Золотарева со временем была забыта, и владельцам называли более известную фамилию фарфоровых фабрикантов Кузнецовых. Это утверждение встречается и в современной краеведческой литературе. Соседний же дом номер 43 действительно Кузнецовский. В 1874 году этот участок приобретает жена потомственного почетного гражданина, купца первой гильдии Матвея Сидоровича Кузнецова, Надежда Викуловна. Когда-то это была дворянская усадьба князей Долгоруковых, расположенная между первой и второй мещанскими, затем в первой половине XIX века раздробившаяся на несколько владений, И в конце концов опять собранная воедино уже купцом-фабрикантом. На участке сохранились старые постройки, возведены новые. Жилой особняк для хозяев строился по проекту Шехтеля конец 1890-х, 1902 год. Иные считают его готическим, другие мавританским, но и по внешнему виду, и по внутренней отделке с дубовыми панелями, мраморными каминами, лепнины это был типичный буржуазный особняк в стиле модерн. В конце 1920-х годов особняк надстроили двумя этажами, что испортило его первоначальный вид. Перепланировали внутренние помещения, приспособив их под жилые квартиры. Затем, в 80-е годы был новый капитальный ремонт и перепланировка, в нем разместился Дом комсомольца и школьника Дзержинского района. В то время, когда в доме жили Кузнецовы, бывшие старообрядцами, в нем была домовая церковь во имя апостола Матфея, небесного покровителя хозяина дома, после национализации дома ликвидированы. На территории усадьбы Кузнецовых стояли, как рассказывает современник, несколько домов с большим количеством квартир. Но ни одна квартира не сдается в наем, Их населяют кузнецовские молодцы, служащие их фирмы. Источником легенды о богатствах дома с атлантами, по всей видимости, послужило нападение в 1918 году грабителей на Кузнецовский особняк. В номере газеты Правда за 4 апреля 18 года было напечатано сообщение 1 апреля особняк номер 43 Помещанской захватила вооруженная группа, называвшая себя независимыми анархистами. Начали расхищать имущество. Была вызвана рота финляндского красносоветского полка и 16-й летучий московский отряд. Беспорядочно отстреливаясь, они бежали. Убегая, бросили ящики, наполненные различным столовым серебром имущество сдано в ЧК. Традицию производства гравированных листов в Мещанской слободе в XX веке продолжил художник Игнатий Игнатьевич Невинский. Невинский, родившийся в Москве в 1881 году и окончивший в 99 году Строгановское училище в 1909 году, приобрел находящийся во дворе нынешнего дома номер 45 по проспекту Мира отдельно стоявший небольшой двухэтажный флигель и оборудовал в нём в мастерскую из Строгновского училища, готовившего художников-прикладников, он был выпущен как специалист по мебели. Но интересы молодого художника отнюдь не ограничивались его профильной специальностью, и он был замечательным рисовальщиком, занимался архитектурой, живописью, монументальной росписью, иллюстрацией, выступал как театральный художник. Во всех этих областях он достиг значительных успехов. Его росписи фризов и плафонов украшают здание Музея изобразительных искусств в Москве. В его оформлении шла в театре Евгения Вахтангова знаменитая Принцесса Турандот. С 1909 года он выступает на художественных выставках. В начале 1910-х годов его главным увлечением становится офорт, гравюра на металлической доске. Н. используя различные технические приемы при обработке доски и при печати, добивается большой художественной выразительности в своих афортах. Он целиком отказывается от использования афорта в репродукционных целях и создает оригинальные станковые произведения, причем не переносит на доску заранее сделанный рисунок, а рисует афортной иглой с натуры прямо на доске, как это изображено на его афорте в студии перед зеркалом. В 20-е годы Невинский становится одним из ведущих афортистов Москвы, создает Союз гравёров, преподает афорт в Вхутемасе. Работы Невинского являются классикой советского офорта. В мастерской Игнатия Игнаевича постоянно работали его ученики, и многие московские художники, начинавшие свой творческий путь в 20-е начале 30-х годов, знакомились с практикой афорта именно здесь. После смерти Невинского, он умер в 33 году, его вдова передала мастерскую Союзу художников, и с 34 года в ней была открыта «Афортная студия имени Невинского, в которой под руководством опытных афортистов могли совершенствовать свое мастерство молодые художники. В 50-е годы в ней преподавал Дмитриев, о котором рассказывалось в главе о Сретенке. В советское время в студии работали, учились Совершенствовали свое мастерство, печатали свои работы большинству членов нескольких поколений существующего при Союзе художников объединения Московский эстамп. В ее выставочном зале регулярно устраивались выставки современных произведений и ретроспективные персональные и тематические экспозиции из богатого фонда студии, проходили творческие обсуждения и дискуссии. Московская экспериментальная студия имени Невинского успешно проработала в доме ее основателя почти 70 лет. Но в 2003 году московское правительство отобрало у художников здание студии, и дом был отдан другой организации, занявшей его с помощью милиции. Жалобы художников на незаконность случившегося успеха не принесли, единственное, чего удалось добиться это разрешение вывезти имущество студии. Большинство зданий проспекта Мира от бывшей Сретинки до Рижской площади многоэтажные жилые дома постройки предвоенных и послевоенных лет, с изредка вкрапленными в них добротными доходными домами начала XX века. Дом номер 45 построен в 1938 году. Номер 47 в 1914. Номер 49 в 1950. Последний стоит на углу с Капельским переулком. Во дворе этого огромного дома сохранился доходный дом конца XIX века. Сейчас он имеет тот же номер 49. До революции он принадлежал Владимиру Владимировичу Назаревскому, историку, журналисту, автору труда «Государственное учение Филарета, митрополита Московского, и одной из лучших популярных книг по истории Москвы. Из истории Москвы 1147-1913 иллюстрированные очерки, изданной в 1914 году и рекомендованной для школы, семьи и экскурсантов. Эта книга не утратила своего значения до наших дней и была переиздана к 850-летию Москвы в 1997 году. Назаревский служил председателем Московского цензурного комитета. В одном из мемуарных очерков о встрече с ним как с цензором рассказывает Гелеровский. В 1890-е годы он был редактором журнала «Спорта» и однажды выпустил номер в продажу до получения экземпляра из цензуры. Оказалось, что цензор выморал одно единственное слово, но по закону издание не подлежало выпуску в свет без исправления. Цензор в отчете о скачках лошадей казенных и частных заводов во фразе Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все таки не поддавалась вперед», вычеркнул слово казённое. Пришлось ехать объясняться в цензурный комитет. Цензорный комитет помещался тогда на углу Сивцева, Вражка и большого Власиевского переулка, рассказывает Гилеровский. Я вошел и попросил доложить о себе председателю цензурного комитета Назаревскому, которым и был приглашен в кабинет. Я рассказал ему о моем противоцензурном поступке, за который в те блаженные времена могло редактору серьезно достаться, так как преступление выпуск номера без разрешения цензора было на лицо. Что же? Я поговорю с цензором. Это зависит только от него. Как он взглянет, так и будет сказал мне председатель цензурного комитета. В разговоре Назаревский, между прочим, сказал: "А знаете, в чьём доме мы теперь с вами беседуем?" "Не знаю. Это дом Герцена. Этот сад, который виден из окон, его сад. И мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи". "Бывает", сказал я. "Дас" А теперь на месте Герцена сидит председатель Московского цензурного комитета. На столе у Заревского лежала пачка бумаги. Я взял карандаш и на этой пачке написал: Как изменился белый свет. Где Герцен сам в минуты гнева порой писал царям ответ, теперь цензурный комитет крестит направо и налево. Назаревский прочел и потом перевернул бумагу. Это прекрасно, но вы написали на казенной бумаге. Уж извините, значит, последовательность. Слово козённая не дает мне покоя. Из-за казенной лошади я попал сюда и испортил казенную бумагу. Вы так хорошо испортили казенную бумагу, что и казенную лошадь можно за это простить. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем». Я поговорил с цензором, а эти строчки я оставлю себе на память. Вот так Герцен выручил меня от цензурной неприятности. На правом углу Капельского переулка и проспекта Мира возвышается импозантный шестиэтажный жилой дом номер 51 с колоннадой из восьмигранных колонн по первому этажу и с балконами Архитектор Голущенко в проектировании дома удачно избежал превращения здания в скучную коробку, вычленив и выдвинув вперед центральную часть фасада по проспекту, отодвинув назад боковые части, сделав их таким образом, как бы флигелями. Дом закончен постройкой в 1938 году. Предназначался он для сотрудников ТАСС. Даже 20 лет спустя этот дом считался выдающимся по уровню комфортности. Дом хорошо виден издали и обозревается одновременно с бокового и главного фасадов, читаем в архитектурном путеводителе Москва, изданном в 1960 году Академии строительства и архитектуры СССР. Квартиры в этом доме двух- и четырехкомнатные, комнаты хороших пропорций. Во всех квартирах удобное расположение кухонь и санитарных узлов. На доме укреплена мемориальная доска из серого гранита с текстом: В этом здании с 1937 по 1960 год жил выдающийся советский физиолог и изобретатель Сергей Сергеевич Брюханенко». Судя по надписи на доске, он, видимо, был одним из первых жильцов этого дома и вселился в него еще до окончания строительства. Сергей Бруханенко 1890-1960, замечательный ученый. Он разработал метод и создал в начале 20-х годов первый аппарат искусственного кровообращения автожектор. В 20-е годы много писали о его опытах по применению автожектора, в частности об имеющейся в его лаборатории отрезанной голове собаки с подключенным к ней прибором, благодаря которому голова оставалась живой. Обте Брюханенко дали писателю-фантасту Беляеву тему и материал для романа "Голова профессора Доуэля", написанного в 25 году и сохранившего свою популярность наряду с другим романом этого автора "Человек-амфибия" в течение почти полувека. Для постройки дома номер 51 была снесена стоявшая на углу Первой Мещанской и Капельского переулка церковь Святой Троицы, что в Капельках О возникновении этой церкви существует народное предание. Его любили пересказывать в своих сочинениях авторы XIX начала XX века, писавшие о мещанской слободе. Часто вспоминают его и современные. Наиболее полный вариант легенды приводит в своей книге «Седая старина Москвы" Кондратьев, пожалуй, лучший знаток московских народных преданий или, как он сам говорил, "малвы народный". Из на этом месте стояла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 над которой он работал в начале 1910-х годов, пишет об одном кружали кабаке, осталась в этой местности до сих пор память. На большой Троицкой дороге стоял старинный кабак, назывался он Феколка и находился около церкви Троицы. Родин с детства жил в этом районе и безусловно почерпнул сведения о Фёколке не из литературы, а из живого предания. Целовальником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 Первоначальная деревянная церковь Троицы на этом месте или где-то рядом, по сведениям приводимым Кондратьевым, упоминается в 1625 году и значится на Капле, то есть на протекавшей поблизости речки, называемой Капля или Капелька, бывшей притоком реки Напрудной. В 1708 году в сентябре месяце церковь сгорела со всей утварью.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 Речка Капливица текла из болота на территории Мещанской слободы. К середине XVIII века это болото было осушено и застроено, пропала и речка. Но осталось ее название. Причём оно стало названием не речки, а местности, где она когда-то протекала. При этом название претерпело изменения и стало употребляться в форме множественного числа Капельки. Такая форма в законах московской топонимики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 Между прочим, сюжетный ход о бездетном богаче, пожелавшем оставить по себе добрую память строительством общественного здания, использован еще в одном предании мещанской слободы, о котором речь впереди. Церковь Троицы на Капельках была завершена в 1712 году и освящена по благословению местоблюстителя патриаршего престола Стефана митрополитом Иоанниким в 18-м, 19 и в начале 20 века церковь перестраивалась.